Догнали их на условной границе Ирака и Персии. Помни, что жители пресловутого городка имеют связь с османами, Гамалий приказал организовать тыловое охранение. Так что теперь сотня шла и с головным, и с тыловым охранением, и опасности ждали именно сзади. Понятно, что в тыловое охранение был отправлен десяток Матвея. Сотник, помни что парень является официально пластуном, Возложил эту обязанность на него. Матвей, отлично понимая, откуда у этого приказа ноги растут, организовал службу по своему разумению. Разбив десяток на пары, он приказал своим подчиненным двигаться с задержкой. То есть сотня шла как шла, а его бойцы, отстав, выбирали подходящую возвышенность и задерживались на пару десятков минут и старательно высматривали возможных преследователей потом последняя пара вскакивала на коней и устремлялась следом за сотней примерно через полверсты их встречала еще одна пара бойцов и указав точное направление движения оставалась на месте а еще минут через двадцать уходили уже они встречаясь с третьей парой и получая нужные указания оставшаяся четверка держалась в запасе и как ударный кулак, и как две сменные пары. Получался своего рода обратный перекат. Именно благодаря такому несению службы парень очень вовремя выяснил, что преследователи появились в зоне прямой видимости и отправил к сотнику посыльного, сообщая о возникшей проблеме и с просьбой поискать подходящее место для засады. Устраивать долгие скачки и позиционную войну с турками никто не собирался. На хвосте у сотни повис враг, и его требовалось уничтожить. Выпускать кого-то из отряда турок Матвей не планировал. Поэтому, когда посыльный вернулся обратно с приказом догонять сотню, он только усмехнулся и, подозвав еще одного молодого бойца, велел передать командиру, что собирается пропустить вражеский отряд мимо себя и ударить ему в спину, чтобы не дать уйти ни одному турку. Сообразив, что его отправляют подальше от настоящего боя, казачок вскинулся, словно норовистый жеребчик, но, наткнувшись на мрачный взгляд десятника, насупился, промолчав. Егор, слушавший приказы парня с явным одобрением, заметил такую реакцию молодого посыльного и, сунув ему под нос увесистый кулак, негромко проворчал. — Вот только попробуй мне! не исполнить приказ со всем прилежанием. — Сам тебе рыло на бок сверну. Сообразив, что гонором тут ничего не добьешься, казачок кивнул и, вскочив в седло, взмахнул нагайкой. Его буланный, захрапев, взял с места в карьер. Матвей только головой укоризненно покачал, глядя казачку вслед. — Коняп не загубил, дурной! — буркнул он, возвращаясь к делам. "Добро рассудил, дружи?" негромко проворчал Егор. "Последний казак в семье". "Видел, Сергий. потому и отправил," вздохнул парень, нехотя признаваясь, что решил поберечь мальца. Бойцы двигались по тропе быстрым шагом. Попутно Матвей высматривал подходящее для засады место. Ещё минут через 40 он приметил узкий отнорок между скал и, быстро осмотрев его, приказал своим бойцам заводить туда коней. Один из казаков, пропустив весь десяток, подошвой затер все следы и, выхватив из чрезсидельной сумки старый мешок, принялся горстями загружать в него песок. Как только последняя пара оказалась в отнорке, он рассыпал собранный песок и, вернувшись, с улыбкой доложил. «Все, старший Теперь, коли искать не станут, они приметят, что мы сюда свернули. Благодарствую, казак. Твердо глядя ему в глаза, склонил Матвей голову. Подобную инициативу требовалось поощрять. Так что личная благодарность десятника перед всем десятком была совсем не шуткой. Казаки развернули коней головами к выходу и накинули им на морды торбы с овсом. Занятый едой конь, не станет подавать голос, а десятку сейчас требовалось сохранить тишину. Загнав патрон в патронник, Матвей встал у самого выхода, но так, чтобы его невозможно было заметить с тропы. Минут через сорок между скал заметался знакомый звук. кованные копыта коней выбивали звонкую дробь, спутать которую с чем-то другим было просто невозможно. Преследователи втянулись в распадок, где и устроили засаду казаки, и парень, присев на колено, принялся пересчитывать врага, выглядывая из-за камней одним глазом. К его удивлению мимо от Норка прошло пятьдесят шесть всадников. Примерно зная внутреннюю структуру османских войск, Матвей понял, что за казачьей сотней гналась полная полусотня. Нагло, самоуверенно, Но если подумать, то вполне объяснимо. Турки исходили из того, что казаки ничего о преследователях не знают, а значит, османы могут вступить в бой с ходу, не размениваясь на тактические игры. Удар в спину заставит сотню смешаться. На узкой тропе коней быстро не развернешь, так что такая тактика вполне имела право на существование. Дождавшись, когда поднятая турецкими лошадьми пыль осядет, Матвей вышел из отнорка и, оглядевшись, подал команду к выдвижению. Усевшись в седло, парень оглядел свое невеликое воинство и, жестко усмехнувшись, принялся ставить задачу. «Значит так, казаки, сейчас идем османам вслед, и как только наши начнут их бить, спешиваемся. Мишка коноводом». «Уведешь всех коней в сторону и сидишь с ними, пока не закончим», — приказал он самому молодому бойцу десятка. «Как так-то, старшой?» — едва не взвыл казачок от избытка чувств. «Вы, значит, с врагом воевать станете, а я за вашими спинами сидеть?» «Ты, казак, будешь мой приказ исполнять», — оборвал Матвей его излияние. «А спорить дома с батькой станешь». «Мишка, поганец, пасть захлопни!» — ничтоже сумняшися рявкнул Егор. «Тебе командир приказывает!» «Навоюешься еще!» — вздохнул Матвей, заметив, как резко побледнело лицо молодого бойца. «Все понял?» — уточнил он на всякий случай. Казак только молча кивнул. «Рысью за мной!» — приказал парень, разворачивая коня. «Гойда, казаки!» Десяток двинулся вслед туркам, держа карабины в руках и, будучи готовыми в любой момент, открыть огонь. Примерно через две версты Матвей придержал Буяна и вскинул руку, призывая своих подчиненных к тишине. Где-то впереди явно что-то происходило. Мысленно обругав местный рельеф, он спрыгнул с седла и, перебросив поводья коня Мишке, негромко скомандовал. «Отсюда пешком, к бою казаки!» Десяток спешился и, рассредоточившись, двинулся вперед. Матвей лично расставил бойцов так, чтобы они шли по обочинам тропы, в шахматном порядке, не перекрывая друг другу сектор стрельбы. Метров через двести пятьдесят тропа делала крутой поворот, за которым открывалась широкая площадка. Именно тут Гамолий и решил устроить засаду. Увлекшись погоней, турки влетели в нее ходу. Мысленно девясь особенностям местных предгорий, Матвей приказал своим бойцам перекрыть туркам отход и, вскинув карабин, выстрелил. Удивляться и вправду было чему. На площадке вовсю шел бой, А на тропе никто не слышал выстрелов, только какой-то странный гул. Мешанину из стрельбы, топота копыт, ржание коней и ругани людей. Десяток успел отстрелять по магазину патронов, когда кто-то из турок решил вырваться из этого каменного мешка. Увидев несущихся к тропе всадников, Матвей бросил разреженный карабин и, выхватив пистолет, принялся отстреливать турок, словно в тире. Казаки поддержали его огнем из револьверов, и спустя пару минут все было кончено. Убедившись, что верхом никого из османов не осталось, парень обернулся к своему десятку и, убедившись, что все на ногах, коротко спросил. — Все целы? Слава богу! — раздалось в ответ. — Добре. Митька, за Мишкой сбегай. Остальные коней ловите и турок проверяйте. Роли в десятке были давно уже распределены. Лучшие стрелки страховали тех, кто проводил контроль. Матвей Истово вдалбливал в забыбенные головы своих подчиненных, что оставлять за спиной раненого врага в станице вдов плодить. Так что казаки знали, что делать. Отслеживая стволом каждое тело, к которому подходил Егор, Матвей попутно прислушивался к происходящему на тропе. Посыльный, отправленный законоводом, едва въехав на площадку, спрыгнул с коня и, выхватив кинжал, направился к ближайшему турку. В этот момент Матвей ощутил толчок в грудь и, не раздумывая, перевел ствол карабина на тело, которое казачок переворачивал. Раненый турок, зашипев, словно разъяренная гадюка, Сам перекатился на спину и резко выбросил руку в сторону бойца, но Матвей успел долей секунды раньше. Едва только турок начал двигаться, парень чуть повел стволом и нажал на спуск. Пуля ударила врага в шею, перебивая позвонки. Рука с кривым кинжалом, не распрямившись до конца, бессильно упала на землю, а турок, булькнув пробитым горлом, замер склонившийся над ним митько замер словно заяц в свете фар и над площадкой раздался грозный рык егора митьчка поганец тебе сколь раз повторять ногой их ворочить надобно ногой вот чтобы он тебе вот так вот не мог нож в брюхов всадить медленно выпрямившись казачок судорожно сглотнул и кивнув так, что едва папаха не свалилась отступил в сторону от тела. Что у вас тут? послышался властный голос, и Матвей, не отрываясь от дела, коротко доложил. Один легко пораненный оказался. Едва Митьку не прирезал. Задел? быстро уточнил сотник, окидывая десяток внимательным взглядом. Бог миловал, я раньше успел. Добре. сейчас ещё казаки подойдут подсобят успокоенно кивнул сотник и, развернувшись, поспешил куда-то в другую сторону площадки. Вскоре все было закончено. Тела турок тщательно обыскали, всех лошадей отловили, и спустя два часа сотня снова выступила в поход. Среди казаков нашлось несколько легко раненых, но все раны были не более чем царапинами. Больше всего было раненых осколками камней, в которые били турецкие пули. Всех задетых перевязывали на ходу. Серьезно ранами предстояло заняться на привале. Верст через пять, найдя подходящий родник и площадку рядом, сотник объявил привал. Нужно было перевязать раненых, обиходить трофейных коней и почистить оружие поднятая во время драки пыль толстым слоем, оседала на всем, от лиц до оружия. Помня, что турки шли вдогон быстрым маршем, Матвей отправился первым делом осматривать трофейных коней. Сменив пару сбитых подков, он вернулся к десятку и, убедившись, что тут все в порядке, устало присел на свое седло. «Старшой!» присев напротив, — робко окликнул его Митька. — Ты это... Спаси Христос! Кабы не ты прирезал бы меня тот осман! — Хм, не на чем! — усмехнулся Матвей. — Одним миром живем, братья. Ты случай этот крепко запомни. Я ведь команды не от дури собственной отдаю, а для того, чтобы жизни вашей сберечь. Сам запомни, и сынам после накажи, что командира... Словно батьку родного слушать надобно. На. Ступай, благодарствуй старшой, — Робко улыбнулся казачок. Запомню. Один сын в семье, отметил про себя Матвей, заметив серьгу в ухе паренька. Сняв папаху, казачок поклонился и вскочив куда-то умёлся. Тяжело поднявшись, Матвей добрался до родника и зачерпнув котелком воды, принялся умываться, стараясь встать так, чтобы грязная вода не попала в поток. Рядом точно так же умывались другие. Смыв пыль с лица и шеи, парень тряхнул головой и, вернувшись на свое место, занялся чисткой оружия. Кошевар уже успел развести крошечный костерок и подвесить над ним котелок с водой для чая. По приказу Гамалея ужин сегодня готовили на всех кошевые сотни. Сотник решил переждать у родника пару дней, чтобы дать своим людям и лошадям как следует отдохнуть. К тому же требовалось как следует осмотреть трофейных коней и разобрать добычу. — Только от одной обузы избавились, и снова здорово, ворчал Гамалий, задумчиво разглядывая трофеи. — Хм! Ну, хоть какой навар казакам! усмехался в ответ Ахмед Хан. Сам он ничего, кроме серебра, из трофеев не брал, хотя воевал наравне со всеми. Матвей точно знал, что как минимум десяток убитых на его счету в общей сложности имеется. От трофейных коней удалось избавиться случайно. Спустя еще двое суток после той стычки сотня вышла к большому селу, над которым возвышался Минарет мечети. «Поздравляю, господа казачество Наш поход почти окончен. Это село Менхеп. От него имеется прямая дорога на тебриз со странной улыбкой сообщил Ахмедхан. Но не успел он договорить, как от села отделилось примерно два десятка вооруженных всадников, и, нахлёстывая коней, понеслись в сторону сотни. Удивленно глядя на эту сумасшедшую атаку, казаки не спеша защелкали затворами. Гамалий, вскинув руку, заставил бойцов оставаться на месте и, чуть шевельнув поводом, выехал на десяток шагов вперед. Толмач, устало вздохнув, последовал за ним. Его реакцию Матвей прекрасно понимал. За время похода разведчику пришлось приложить огромные усилия, чтобы избежать ненужных драк и не настроить местное население против казаков. Иногда парню казалось, что за прошедшее время Толмач сказал больше, чем за всю прошедшую жизнь. Дождавшись, когда всадники окажутся в нескольких конских прыжках от командира, толмач привстал в седле и, приложив к груди правую ладонь, громко произнес «Ассалам алейкум!» Несшиеся во весь опор всадники начали резко осаживать коней, поднимая их на дыбы. Сотник скривился и, дождавшись, когда осядет поднятая конями пыль, повторил приветствие. Матвей, внимательно сканируя этих бойцов, вдруг понял, что уже видел людей, одетых точно так же. — Шахсевены! — высказался он, сообразив, где уже видел такое. Услышав это название, и казаки, и всадники принялись переглядываться. Потом один из неизвестных, выехав вперед, заговорил. Талмач, выслушав его, кивнул и, не переводя, принялся что-то объяснять. Внимательно выслушав его ответ, воин кивнул и, указав рукой куда-то на край села, что-то предложил. Ахмед хан, оглянувшись на сотника, принялся пересказывать содержание их диалога. Спрашивали, откуда мы про них знаем. Я сказал, что уже видели воинов, подобных им, и что даже вместе пережили нашествие Самума. Объяснил, что хотим встать лагерем и продать коней и оружие, которое отбили у турок. Они указали, где это можно сделать. В село нам лучше не входить торговать от них люди придут». «Добре, поехали», — коротко скомандовал Гамалий после минутного раздумья. Все тем же неспешным шагом сотня добралась до окраины села и, встав в полусотни шагов от колодца, принялась разбивать лагерь. Схема продажи добычи была уже отработана. Все трофейное оружие Было разрежено и вычищено. Патроны к нему сыпаны в один большой мешок. Кони ухожены, а сброя починена. Товар полагается подавать лицом, даже если это трофей. Торговать и торговаться на Востоке умели всегда. Так что казаки не пожалели времени и сил, чтобы не оскорблять покупателя грязным товаром. Приготовленных к продаже коней выводили, отерли и напоили. После чего их привязали отдельно, для осмотра. Все трофейное оружие сложили на раскатанной на земле кошме. Тут же стоял и мешок с патронами. Все белое оружие, также вычищенное и заточенное, лежало с краю. Из трофеев казаки брали себе только занятные мелочи или то, что кому-то действительно понравилось. Так, к примеру, Роман выбрал себе богато украшенную саблю клыч с клинком из добротной стали, а Матвей обзавелся бебутом в посеребренных ножнах. Клинок кинжала хоть и небулатный, но был откован из странной синеватой стали, отполированной до зеркального блеска. В памяти парня всплыло, что подобный цвет был у стали, изготовленный из метеоритного железа. Воевать с ним Матвей не собирался, но в коллекции этому кинжалу будет отведено особое место. Именно из-за стали клинка. В общем, выбирать тут было из чего. Турки на оружии не экономили, особенно офицеры. Напоив приведя в порядок коней, казаки занялись обустройством лагеря, а Матвей отправился проверять подковы. Это уже стало чем-то вроде ритуала. Спустя два часа после того, как сотня подъехала к селу, из него выехал десяток всадников и шагом направился к казачьему биваку. Увидев гостей, Гамалей окликнул толмача и, найдя взглядом Матвея, жестом подозвал его к себе. — Знаю, что устал, дружа, но сейчас ты нужен? — улыбнулся сотник, кивая на всадников. — Присмотри, чтоб чего лишнего не случилось уж больно ты приметлив сделаю командир коротко кивнул матвей поправляя кобуру с револьвером всадники подъехали к разложенному оружию и не слезая с коней принялись его рассматривать изредка обмениваясь короткими тихими фразами потом двое крепких жилистых мужчин спрыгнули с коней и принялись осматривать винтовкиблюдя за их ловкими Уверенными движениями Матвей с ходу понял, что с оружием эти мужики обращаться умеют. Сидевший на роскошном вороном жеребце воин что-то спросил, и мужики, коротко кивнув, взялись за белое оружие. "О чем они?" тихо спросил Матвей, чуть сместившись к толмачу. Он спросил: "Все ли винтовки рабочие?" Они сказали, что оружие рабочее, «И недавно стреляла». Хм. Опытные черти копченые!» — хмыкнул Матвей. «Такое определить взглядом, да еще когда оружие чистили, уметь надо». «Не шуми!» — тихо осадил его толмач. «Это настоящие войны Вроде тех, что мы в оазисе встречали. Вон тот на вороном. По их табели не менее чем тысячник». «На наш лад командир полка будет!» «Что-то я сомневаюсь, что в этом селе полк на постой находится!» Буркнул Матвей, бросая взгляд в сторону поселения. Хе, «Его тут и нет!» — усмехнулся Ахмедхан. «Похоже, они сюда за продовольствием приехали и на нас наткнулись!» «Выходит, они от нашего оружия отказаться могут!» Вдруг насторожился Матвей. Коней, может, и купят, а вот от винтовок могут и отказаться. В армии все на один лад должно быть. — С чего бы? — не понял Толмач. — Так ведь их прежде британцы оружием снабжали, а это винтовки немецкие. Откуда им тогда патроны брать? — За это не беспокойся, — понимающий кивнул Ахмедхан. — После того, как британцы династию скинули... Они и оружие свое продавать перестали. Эти-то их погнать решили. Шакс и Вены вообще всех иностранцев выгнать хотят. Говорят, что Персия всегда своим укладом жила. И что так и впредь должно быть. В общем, воюют со всеми сразу. «А чего на нас не бросаются?» «Ни тогда, ни теперь», — удивился Матвей а мы к их беде отношения не имеем. Да, воевали прежде, но ведь и торговали после. Я ж говорил, и воевали, и торговали, но Россия никогда тут власть не трогала, во внутренние дела, так сказать, не лезла. Вот они к нам и относятся, как к привычному противнику. Мы для них соседи, с которыми всякое бывало, и драка, и пьянка. Между тем мужики закончили осмотр оружия, и Толмач, оборвав разговор, вернулся к своим прямым обязанностям. Начался торг. Гамалей торговался для виду. Просто потому, что так положено. Тысячник же явно получал от процесса удовольствие. Наконец, стороны пришли к единому знаменателю и ударили по рукам. Один из персов развернул коня и поскакал в село. Остальные принялись увязывать винтовки. Тысячник оглядел приготовленных для продажи коней и, не оборачиваясь на своих подчиненных, коротко кивнул. Трое мужиков, соскочив с коней, тут же бросились осматривать животных. Матвей в очередной раз про себя отметил, что дисциплина в отрядах этих бойцов находится на уровне. Никто даже не попытался влезть поперек решения Тысячника и ускорить события. Все делалось размеренно и четко. И сразу становилось понятно, что именно персов интересует в первую голову. Персы начали с оружия, что означало, что с вооружением у них уже начали возникать серьезные проблемы. Своего огнестрела они не изготавливали. Те же британцы делали все, чтобы не давать развиваться здесь серьезным мануфактурам. Несколько десятков кустарей научились выделывать стволы и УСМ для винтовок. Но это была капля в море. И уж тем более здесь не делали патронов. Так что торговался Тысячник не просто так. Пока мужики осматривали коней, из села привезли деньги. Посыльный подъехал к толмачу и, протянув ему пару увесистых кожаных мешков, что-то сказал. С достоинством склонив голову, Ахмед-хан ответил, и Тысячник, услышав его слова, едва заметно улыбнулся. Передав мешки деньщику сотника, Толмач встал рядом с Матвеем и, не дожидаясь вопросов, тихо рассказал. «Плату за оружие привезли. Тот посыльный предложил пересчитать, но я ответил, что не верить воину значит самому не иметь в чести». — Ему, похоже, понравилось. — Похоже, — чуть кивнул Матвей. — А с чего они вдруг так сразу стали с нами торговать? Даже вопросов много не задали. — Я сказал, что мы уже встречались с таким отрядом, и назвал имя того командира. — Поверили? — насторожился Матвей. — Поверили. — С тем отрядом они уже встречались? — Да и знают, как те самым рядом с нами пережили. — Хм, тисен мир хмыкнул парень. — Еще как, — усмехнулся Толмач в ответ. Неожиданно Тысячник окликнул Толмача и принялся что-то спрашивать. Ахмед хан удивленно кивнул и, повернувшись, указал на Матвея. — Чего? — не понял парень. — Он спросил. «Кто из нас сумел победить их, Пехлевана?» «Это про то соревнование, что ты с персом в оазисе устроил. Пришлось на тебя показать!» Чуть шевельнув поводом, тысячник выехал вперед и принялся с седла внимательно рассматривать Матвея. Удивленно хмыкнув, парень ответил ему прямым, твердым взглядом. Едва заметно кивнув, перс повернулся к своим подчиненным, и что-то негромко произнес. «Говорит, что ты настоящий воин. Не боишься ему в глаза смотреть?» быстро перевел Ахмедхан. «А я всем в глаза смотрю. И друзьям, и врагам...» жестко усмехнулся парень. Перс что-то спросил, и Толмач, ответив, тихо посоветовал. «Придержи норов, друже Так и до драки недалече! Ему же хуже!» отозвался Матвей, чувствуя, что начинает злиться. Перс достал из кобуры револьвер и, чуть поведя стволом, всадил пулю в камень, в шагах в 30 от импровизированной коновизи, где осматривали коней, в самую его серединку. Матвей, сделавший шаг в сторону в тот момент, когда оружие покинуло кобуру, не раздумывая выхватил свой револьвер и также не целясь, всадил пулю в то же место. Собравшиеся только растерянно переглядывались, пытаясь понять, с чего началась пальба, когда один из персов, подбежав к камню, быстро его осмотрел и, повернувшись, что-то громко сказал. — Говорит, что твоя пуля попала почти в то же место, что и его, — быстро перевел толмач. — Хо! Хош, — рассмеялся Тысячник, убирая револьвер. «Говорит ты настоящий воин!» — перевел Толмач. «Хм! Ну хоть патрон недаром потратил!» — хмыкнул Матвей в ответ. Персы закончили осматривать коней, и торг начался снова. Теперь не шибко торговался уже Тысячник. Кони ему были нужны, но не так сильно, как оружие. Наконец договоренность была достигнута и тут. Все тот же посыльный снова поскакал в село, а остальные присные принялись гуртовать коней. Гамалий и не собирался возражать, понимая, что силой отбивать коней персы не станут. В этом случае Тысячнику и вправду честь была дороже. Тысячник, все так же сидя в седле, задумчиво оглядывал казачий бивак, явно что-то обдумывая. Глядя на него, Матвей неожиданно понял, о чем тот думает. Явно не понаслышке зная, на что способны казаки, он прикидывал, как заполучить эту сотню под свое начало. Но отлично понимал, что это войско не для него. Тряхнув головой, словно очнувшись, перс повернулся к толмачу и что-то спросил. Выслушав ответ, он задумчиво кивнул И развернув коня, направил его шагом в село. На встрече ему попался посыльный с деньгами, и получив от тысячника разрешающий жест, пришпорил коня. Буквально сунув в мешки толмачу в руки, он тут же развернулся и поспешил за своим командиром. Глядя на эту суету, Матвей привычно взъерошил себе чуб и, не удержавшись, тихо проворчал: «Скорей бы уж хоть до штаба добраться. Может, хоть что-то понятно станет». «Ты чего ворчишь?» — поинтересовался Ахмедхан. «Да вот думаю. Как бы наши генералы не вздумали нас под начало ему вон отдать», — признался Матвей, кивая вслед Персу. «Сдурел!» — откровенно возмутился Толмач. «Когда это было?» чтобы русское войско под началом чужих офицеров ходило. Хе. В нашем богоспасаемом государстве все может быть!» фыркнул Матвей, тяжело вздыхая. У села, сразу после торга, Гамалий объявил казакам помывочный день. Проблема личной гигиены в сотне все это время стояла остро. Мало того, что проблематично было найти в этих местах достаточное количество воды, так еще вставала другая проблема — топливо для костров. Мало добыть воды, для стирки ее еще требовалось нагреть. До сих пор казаков спасало только шелковое исподнее белье и регулярные старания держать самих себя в чистоте. Что не говори, а привычка к русской бане и регулярному мытью спасали сотню от вшей, фурункулов и тому подобных проблем. А если вспомнить про всякую летающую мерзость, так и норовящую попробовать казачьей плоти на вкус, то становится вполне понятно, что вся сотня, без исключения, ждала такой команды, словно манны небесной. Едва услышав решение командира, казаки тут же бросились собирать все, что могло гореть. хворост, кизяк, шары перекати-поля, в общем, в ход шло все. Выделенный им колодец оказался достаточно полноводным, чтобы обеспечить всю сотню водой и для помывки, и для готовки, и для того, чтобы напоить лошадей. Само собой, бойцы старались экономить, но все равно вода уходила в огромных количествах. Отмывшись и кое-как обкарнав отросшие волосы, Матвей ощущал себя словно заново родившимся. Сидя у костра, над которым грелись котелки с водой, он не торопясь вычищал свой арсенал, мыслями витая где-то в родной станице. Только теперь, когда этот странный поход подходил к концу, он вдруг понял, как соскучился по своим близким. Из этого состояния тихого блаженства его вырвало появление рядом с их костром толмача. Присев на камень, Ахмед-хан с интересом понаблюдал за ловкими движениями парня и, качнув головой, удивленно проворчал. — Посмотришь на тебя и вправду поверишь, что ты и механик, и оружейник. Смотрит куда-то вдаль, а руки сами все делают. — Так оружие это знакомое, — лениво хмыкнул Матвей. — Про пистолет я уж и не вспоминаю. Его я с завязанными глазами разберу, соберу и выстрелю. — верю — Как-то уж слишком поспешно, — согласился Толмач. — Ты чего это, друже? — насторожился парень. — Да так, вспомнил, как ты по камню стрелял. Просто стволом повел, и пуля ударила почти туда же, куда перс попал. — Ловко? — Невелика наука, — отмахнулся Матвей. — Найди себе по 5000 патронов к каждому своему стволу и стреляй каждый день. Когда патроны кончатся, сам увидишь, как стрелять начал. — Это ж как пальцем ткнуть. Куда палец смотрит, туда и пуля летит, — пояснил он, демонстрируя, как правильно держать оружие и куда должен смотреть указательный палец. — Ишь ты! Тоже наука! — одобрительно кивнул Толмач. Я прежде и не думал, что указательный палец лучше вот так держать. Просто стрелял, как получится. Целился, конечно, но не вот так по науке. — А ты попробуй, — усмехнулся Матвей. — Уж поверь, хуже точно не будет. — Покажи, как ты его на цель наводишь, — чуть помолчав попросил толмач. — Вот смотри, — кивнул Матвей и плавно... Вытянул руку, удерживая палец вдоль ствола до того момента, пока камень, который он избрал мишенью, не оказался в прицеле. «Выходит, ты прежде на цель пальцем указываешь, и только после его на спуск перекладываешь», — внимательно отследив каждое движение парня, уточнил Ахмед Хан. «Ну, сам-то я делаю это одновременно», — чуть смутился Матвей. «Но у меня и опыт в этом деле немалый». «Как это одновременно?» — не понял Толмач. «Смотри», — кивнул Матвей и одним плавным, но быстрым движением навел оружие на мишень. В тот момент, когда ствол остановился, его палец уже лежал на крючке. «Ловко», — оценил Ахмедхан. «А главное, быстро!» быстро!» — фыркнул Матвей ярошачуп «Вот я с оружейником одним говорил. Так он баял, что за океаном есть такие стрелки, что из револьвера способны любую цель поразить, из кобуры его вырвав и выстрелив быстрее, чем за секунду. Вот это скорость!» «Слышал я такие байки!» — усмехнулся Ахмедхан. «Да только думаю, что сказки — это все». «Ну почему байки?» — пожал Матвей плечами. — Ежели оружие знакомое, кобура особо под него сшита и руки не кривые, то все может быть. Он мне картинку показывал, как они оружие носят. Нам так не дозволено. А то я б себе такую же амуницию сшил. — Вот тут, на бедре? — спросил Толмач, хлопнув себя ладонью по ноге и продолжая скептически усмехаться. — Ага. — Я пробовал. И вправду быстрее выходит. Ствол у револьвера длинный, так что вынимать его быстрее получается. Остается только правильно по курку левой рукой бить. — Ну-ка, ну-ка, покажи! — тут же потребовал толмач. — Да ну! — отмахнулся парень. — Лень с кобурой возиться. — Да ладно тебе! Покажи! — насел на него Ахмед-хан. — Все одно уже чистить закончил чего просто так сидеть? Пошли вон за бивак. Там овражек небольшой там и постреляем, заодно попробую науку твою. Глаза горца азарта засверкали. и Матвей понял, что просто так он уже не отвяжется. Вздохнув, парень подтянул к себе ремень с кобурой и принялся перевешивать ее так, чтобы она оказалась на бедре. Реемень пришлось застегнуть на самые крайние дырки а нижнюю часть кобуры привязать к ноге кожаным шнурком. С интересом наблюдая за его действиями, Ахмед хан достал откуда-то из-за пазухи один из подаренных браунингов и, повертев его в руке, вздохнул. «Жалко, что такой маленький. Руке неудобно». «Привыкнешь», — успокоил его Матвей. «Главное, стрелять из него научись, а после неудобства того и замечать не будешь». «Да это Бог!» — вздохнул Толмач, поднимаясь. «Похоже, ты беды какой-то ждешь!» — еле слышно буркнул Матвей. «В овраге поговорим!» — так же тихо отозвался Толмач. Матвей прихватил запасные патроны, и приятели отправились во овраг. Парень установил вместо мишени небольшой камень и, отсчитав от него 20 шагов, спросил. «Кто первым?» — Давай ты! Посмотрю, как из такого положения можно оружие быстро достать! — усмехнулся ахмед кивая на низковисящую кобуру. — Хм! Как скажешь! — хмыкнул парень и, сделав глубокий вдох, одним движением выхватил из кобуры револьвер. Одновременно с этим его левая рука метнулась вдоль пояса к правому боку. Руки парня встретились и тут же раздался выстрел. Камень, служивший мишенью, покачнулся, а во враге раздался виск рикошета. «Штоп тебя!» — ахнул толмач. «А ну еще!» Матвей вернул оружие в кобуру и опустил руки. Еще через секунду его конечности снова пришли в движение, и раздался очередной выстрел. Ахмед-хан растерянно тряхнул головой, и яростно, со скрежетом, почесав подбородок, потребовал. — Давай еще! Поверить не могу, что сам такое вижу! Чуть усмехнувшись, Матвей сделал третий выстрел и, убирая револьвер в кобуру, напомнил. — Ты поговорить хотел? — Лихо у тебя выходит, казак! — раздался голос, и во вражек спустился сотник. — Сам бы не увидел, не поверил. «Ей-богу, лихо!» — улыбнулся он, с интересом разглядывая парня. «Я, учась, столько патронов на это дело сжег, что самому страшно», — чуть смутившись, признался Матвей. «Зато и прок имеется», — понимающий кивнул Гамалей. «Поговорили уже», — повернулся он к толмачу. «Нет еще», — качнул он головой. «Ну, тогда гуторьте, а я пойду, гляну, как там казаки наши». «Матвей, я все знаю и добро ему дал», — тихо добавил он и, развернувшись, ушел. «А в чем звук?» — прямо спросил парень, складывая руки на груди и глядя, толмачу в глаза. «В этом селе один мой знакомый живет. Мы с ним повидались коротко» и он попросил меня ночью к ограде подойти, мол, сообщить что-то хочет. Но вот какое дело!» Толмач замолчал, словно не зная, как правильно все объяснить. «Я его давно знаю, и вижу, что он словно чего-то боится, а встретиться с ним надо, очень. Хочешь, чтобы я тебя прикрыл?» сообразил Матвей. И не только, кивая, — продолжил Ахмедхан. «Если там будет кто-то еще, и все пойдет, как я думаю, тебе нужно будет утащить его в бивак и сдать сотнику. Что делать дальше, он знает, но приволочь его туда надо обязательно живым». Фе, сделаем наоборот», — помолчав, жестко усмехнулся Матвей. «Знакомца своего ты потащишь сам» а с остальными я разберусь. — Шум поднимать можно? — деловито уточнил парень. — Не хотелось бы! — снова вздохнул Толмач. — Понимаю, что хочу невозможного. Ведь если я прав, и там будут те, кто пришел за мной, то они себя сдерживать не станут. Стрелять будут при любой опасности. — И сколько их может быть? — — уточнил Матвей, про себя уже проигрывая партитуру. — Думаю, не меньше трех, но не больше пяти. В селе Шахсевены они таких игрищ не любят. — Тысячник же вроде уехал, — напомнил парень. — Он, да, но два десятка его бойцов еще в селе. Так что эти примутся резать всех подряд, едва только стрельба случится. «Разбираться, кто прав, а кто виноват, после станут». Хм, «Это нам знакомо», — усмехнулся Матвей. «А где встречу назначили?» «Что у стены, я понял». «Но где именно у стены?» «Если к нашему колодцу спиной встать, то по правую руку старый сарай будет. У него еще крыша провалилась. Вот за ним и встречаемся. С той стороны у того сарая никто не живет». — Помню его, — задумчиво кивнул Матвей. — Добре. Сделаем, как я сказал. Ты своего приятеля в лагерь тянешь, а я с остальными поиграю. — Рискованно это, Матвей. Опасно, — тихо напомнил Ахмедхан. — Жить опасно, — отмахнулся парень. — Ты, главное, не дай ему шум поднять, а за остальное не беспокойся. давай «Постреляй пока, а я попробую глянуть, что там и как», — скомандовал он, понимая, что без разведки на местности не обойтись. Увидев упрямо насупленное лицо парня, Ахмед Хан понял, что спорить тут бесполезно, и, коротко кивнув, достал своего малыша. После громогласного рявканья револьвера выстрелы из дамского браунинга звучали несерьезно, словно забавная хлопушка но при этом пули из него ложились в цель точно. Наконец, сбив пятой пулей мишень, Толмач принялся перезаряжать пистолет и, не глядя на Матвея, тихо произнес. «Если все сложится, лично буду начальство писать, чтобы тебя от короны наградили». «Сложится, не журись», — усмехнулся Матвей, доставая подзорную трубу. Выйдя из овражка, он отошел еще дальше от лагеря и, подойдя к высокому скальному выступу, принялся взбираться на него. Устроившись так, чтобы между селом и парнем была скала, он осторожно высунулся и, наведя прибор на поселение, принялся изучать место будущей встречи. Благодаря рельефу местности, Матвей с этого насеста прекрасно видел все, что происходило, на улицах села. Рассмотрел он и заброшенный сарай, и подходы к нему. По всему выходило, что знакомец разведчика выбрал эту развалюху не случайно. Две стены у него были разрушены, но торцевая, что смотрела на выход из поселения, и задняя у забора были целыми. Очень удобное для засады место получалось, особенно если учесть, что на расстоянии метров десяти никакого жилого помещения не было. Забор между дворами тоже был каменным, немного выше человеческого роста. Так что если не начинать по льбу, то все можно будет провернуть тихо. Главное — обнаружить всех участников этой вечеринки. Убедившись, что с этой точки ничего больше не увидит, Матвей быстро спустился на землю и отправился во враг. Ахмед-хан продолжал переводить патроны, с мрачной физиономией всаживая пулю за пулей в многострадальный камень. Подойдя, Матвей тронул его за плечо и, не говоря ни слова, направился в лагерь. Талмач, недоуменно хмыкнув, отправился следом. Подведя его к своему костру, Матвей все так же молча указал на камень и, присев на свое седло, тихо проворчал. Как стемнеет, уйду. Ты иди, как уговорился. Меня не ищи. Своим делом занимайся. Остальное мне оставь.